8. Сегодня у Ани мама должна быть на сутках, и это плюс. До утра бы я никак не высидела. Я позвонила Ане, и она ответила сонным голосом. Алло, Ань, это я. Спишь? Уже нет. Ее голос сразу взбодрился. Ты куда пропала вообще? Я тебе писала. Теху забрали у меня. Вот она чё. Классика, короче. Мама она на работе? Ага. Выходи в падик. «Сейчас, только штаны натяну». Аня поднялась минут через пять, но мне показалось, что прошло намного больше. Мятое лицо подруги и растрепанные волосы вместо тысячи слов. Она потрепала зару за ухо. Я все еще пребывала в возбужденном состоянии, но уже не трясло. «Че за понос?» «Пацана, помнишь, которого мы видели?» Она покачала головой, кажется, не до конца проснулась. «Лифт, лифт!» – тараторила я. «Все, все, вкурила!» «Он, короче, солдат. Я с ним немного подружилась. Чутка помогла по мелочи. Он, короче, не местный. С Питера, представляешь?» И я запнулась, ощущая, как нагревается кожа. Губы они стянули в тонкую ниточку. Я сдул солбачелку. Его в участок забрали. «И что ты от меня хочешь?» Она скрестила руки на груди, расправив плечи. Опять нависло поганое чувство посиделок перед китайским мыслителем. «Меня одолела потребность встать и походить туда-сюда» но я всего-навсего потерла вспотевшие ладошки от джинсы, встряхивая эмоции. Поживав губу, я посмотрела Ане в лицо. «Мне надо его увидеть. Пошли вместе, с дядей Ромой поговорим. Я су, что в участке мне пендали крутят. «А если он реально что плохое натворил?» «Не натворил, он из части смылся». «Не знаю нас, слабак!» – фыркнула Аня. Короткий раскаленный спазм злости стукнул кульбита мне в грудь. Закусила такая резкость, но я промолчала. Аня спустилась к подоконнику, взяла спичечный коробок и положила на то же место, взглянув на меня из-под лоби. Вид у нее был такой, будто я заявила, что сдала зару корейскую кухню и еще сверху денег накинула. «Я не вдупляю лезть, ты дура или...» Или оборвала я ее. «Ясно. Братво на поменяла?» «А, значит, к твоим друзьям я должна быть снисходительна, когда ты предпочитаешь их компанию», – возразила я, разведя руками. «Это другое. Я не буду подставлять свою жопу из-за левого хрена, которого не знаю. Я знаю. За три дня? Да. Может, еще устроить освобождение от армии?» Аня глянула на меня новым взглядом, которого я не могла разобрать. То ли пренебрежение, то ли недоумение. «Нет, мне только встретиться с дядей Ромой надо. Мне проблемы не нужны. Ты же его фамилии даже не знаешь». «Аня, пожалуйста», – взмолилась я. «Мы его увидели случайно». «Ты и увидела», – перебила она меня. «И самое время приручить случайность». «Дружба годами проверяется вообще-то. Пригрела пацана как собачку и думаю, что ты ему нужна? Да, давайте теперь из моего подъезда плюют, устроим для бомжей». Раздражение нарастало у меня в геометрической прогрессии. Я подошла к ней в упор и впелила в взгляд, несмотря на то, что Аня выше меня на порядок. На словах то Лев Толстой, а когда дошло до дела, ты хер простой». Мне пришлось напрячь горло. В нем запершило. Аня сделала полшага назад. и раньше не показывала ей умение повышать голос. «В себя поверила?» – огрызнулась она. «Представь себе!» «Вот и приручай!» – бросила подруга и мотнула головой. Лезвой походкой она подскакала вниз по ступенькам. Я услышала хлопок двери и выдохнула. Домой ушла. Супер!